Но в эту минуту Николай Петрович Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок, с наклоненную головой быстро бросившись перед парами на паркетные блики, увлекая стремительно за собой безвластное существо пада катер сильвупле. Пойдем со мной, приставала мадам какая-то помпатур к Николаю Аполлончу. И Николай Аполлоныч, не узнавший мадам Помпадур, нехотя подал ей руку. И, взглянув, с еле видной усмешкой на своего красного кавалера особо жестким движением кверху вздернутой маски, мадам Помпадур протянула руку вперед и безвластно ею легла на руку домино. А другой рукой, с бьющимся на ней веером и в затянутой лайке, мадам Помпадур подобрала подол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 схватившись за руку, в руке ощутило письмо. В тот же миг темно-зеленые, черные и суконные руки всех пар и красные руки гусар охватили все тонкие талии гелиотроповых, жемчужно-серых, шелестящих танцорок, чтобы вновь, вновь и вновь закружиться в нескольких вальсовых поворотах. Вылетев перед всеми, седовласый хозяин разрычался на пары, на места, и за ним летел безвластный подросток. Аполлон Аполлонович. Аполлон Аполлоныч оправился от сердечного приступа. Аполлон Аполлоныч поглядел в глубину комнатной анфилады,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 Красный цвет, конечно, был эмблемой «Россию губившего хаоса». Но ему не хотелось сознаться, что нелепое желание домино его попугать имело какой-либо политический привкус. А Аполлон Аполлоныч стыдился испуга. Оправляясь от приступа, он бросал взгляды в зал. Все то, что он видел там, поражало взор его крикливую пестротою. Там мелькавшие образы имели какой-то